Глава 17. Ужин показался ей каким-то пресным. Больше никто не помогал ей принимать ванну, не заплетал ей косы. Рина поинтересовалась у Клейны, пока та не сбежала из комнаты, куда подевала Слейва. Но та сказала, что у служанки есть и другие заботы. Постой, кроме меня еще кто-то проходит испытание? Нет. Слушай, Клейна, девушка остановилась в дверях. За что ты меня так ненавидишь? Спина служанки напряглась. "С чего ты взяла? Весь мир не вращается вокруг тебя", бросила она и ушла, оставив изумленную Рину наедине со своими мыслями. Уснуть она не могла. В голову лезли мысли о вдруг мрачном Кирсе, о Лейле, которая перестала к ней заходить, и о словах Клейны: "Весь мир не вращается вокруг тебя". И что это может означать? пробормотала Рина себе под нос. Волосы долго сохли после ванны. Бесформенное светлое платье путалось в ногах. Она покосилась на перстень и зачем-то провела по нему пальцем. Конечно же, ничего не произошло, но оторвать взгляд от камня почему-то было сложно. Вся ее жизнь в последнее время помещалась в эту комнату и тренировочный зал. Так и со скуки помереть можно. Она прошла к двери и не нашла там дверной ручки. Комната, конечно, была заперта, чтобы Рина не сбежала. Хотя, как отсюда сбежишь? Интересно, чем сейчас занят Лаус, подумала она. Любопытство понесло ее прямо к стене, она даже не заметила, как оказалась там и приложила ухо к стене. Не осознавая, что она делает, она трижды постучала в стену. Тишина. Она постучала еще раз и печально вздохнула. Похоже, хозяин покинул свою комнату. Она стояла у стены, когда в двери послышался щелчок и в комнату вошла Руби. Через ее плечо была перекинута сумка. Целительница вытащила оттуда чёрный балахон с капюшоном и туфли-лодочки. Возьми это и быстро надень на себя. У нас мало времени. Рина застыла на месте. Зачем и куда мы идём? Не задавай никаких вопросов, взгляд целительницы смягчился. Тебе нужно кое-кого увидеть. Кого? спросила Рина и всё-таки натянула на себя балахон. Наспех она от отпринесённой целительницей туфли-лодочки и поспешила за женщиной. Надень ни капюшон на глаза, чтобы тебя никто не увидел, иначе нас обеих ждут проблемы, облизнув губы, сказала целительница. Рина сглотнула ком в горле. Что бы это могло значить? Вдруг это ловушка. Но, судя по тому, как дрожали руки целительницы, смекнула, что та делает что-то против правил, а, возможно, как раз помогает ей. В любом случае лучше рискнуть и пожалеть, чем сидеть сложа руки и ничего не делать, как говорила мама. Ирина вышла за Руби и сжала кулаки, оставив на ладонях отметины полумесяцев. Она с детства ненавидела сюрпризы, после того как на день рождения вместо обещанного щенка Кит подарил ей отвертку. Обижалась она тогда на брата всю неделю. Щенка ей родители все таки подарили, но то довольное лицо брата, когда Ирина получила ненужный семилетний девчонке инструмент, забыть не могла. Руби привела ее к лестнице и повела за собой. Сколько они спускались по винтажной старинной лестнице, неизвестно, но одно было ясно: они оказались в пыльном и темном подвале. Лучше бы в комнате осталась, повторяла про себя Рина. Она мгновенно замерзла и дышала на пальцы. Балахон ни капли не согревал зябшее тело, как и то платье-ночнушка, которое путалась в ногах. А туфли-лодочки и вовсе соскальзывали с ног. Из темноты на свет кто-то шагнул и снял с головы капюшон. Рина перестала дышать. Как страшно было в ту секунду. И увидев Лауса, попятилась назад. Что происходит? Что он здесь делает? А Руби зачем ее сюда притащила? Я привела ее, как вы и велели. Руби поклонилась перед Лаусом, и Рини совсем стала не по себе. С тобой всё будет хорошо, я обещаю. Делай, что он говорит, сказала Рини-целительница и улыбнулась своей нежной улыбкой. Она развернулась к лестнице и стала подниматься наверх. Лаус шагнул к девушке и протянул руку. Рина снова шагнула назад и покосилась на лестницу, где еще недавно стояла Руби. Если сбегу сейчас, то еще догоню целительницу», — смекнула она. Тебе все же лучше пройти со мной. Зачем? покосилась на мужчину Рина. Потому что я решил сделать тебе подарок. Какой еще подарок? Скоро сама все узнаешь. Разъясню сразу. Я терпеть не могу ни сюрпризы, ни подарки, так что лучше сразу скажите, куда и зачем мы идем». Лаусох мыльнулся и сложил руки на груди. Рина все же хотела сбежать и догнать Руби, но услышала за спиной Лауса какие-то голоса. Она остановилась на месте, и тело охватило дрожь. Это что? Это кто? прошептала Рина и посмотрела за спину Лауса, но из-за темноты никого не увидела. Это было против правил, но я решил, что ты чахнешь здесь и тебе нужна поддержка. Бояться тебе нечего. Рину беспокоили звуки за спиной Лауса. Они казались отдаленными, и все же там кто-то был. А что если это кит? Промелькнула в голове мысль. Лаус улыбнулся, сказал, что им нужно поторопиться и повел ее темными коридорами. Рина старалась от него не отставать, и даже пугающая темнота и тишина не могли заставить ее передумать. С каждым шагом в ее груди нарастала надежда, а когда они оказались перед непримечательной дверью, Рина задержала дыхание и стиснула кулаки. Лаус провел ладонью перед дверью, и она открылась. Рина сглотнула ком в горле, шагнула туда и перестала дышать. Тусклый свет заливал небольшое помещение. Она прижала ладони груди, чтобы усмирить колотящееся сердце. Сперва она решила, что ей это все мерещится или снится, но вновь ущипнула себя за руку, поняла, что все происходит на самом деле. Половину помещения занимал большой стеклянный ящик, в котором сидел парень с отросшими светлыми волосами. Рина кинулась к ящику и начала лупить ладонью в надежде, что стекло треснет. Кит повернул к ней голову и мгновенно вскочил на ноги. Его волосы доставали до плеч, на исхудалом лице выделялись большие синие глаза. На нем был туника бутылочного цвета и кожаные штаны. В груди Рины что-то больно кольнуло. Кит прошептала она, и на глаза набежали слезы. — "Я хотел показать тебе, что он жив". Рину захлестнула волна ярости. "Что ты с ним сделал? Зачем ты его здесь держишь?" зарыла девушка в несвойственной для себя манере. "Это не я, Рина, это магия дворца. И перестань смотреть на меня как на последнего врага. Я все таки рискую собой. Поверь, если бы я мог, я бы освободил отсюда твоего брата". Рина сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Мы придумали, как его кормить. Видишь трос? Рина подняла голову, увидела трос с якорем на конце. Она кивнула. Магия дворца отталкивает кого бы то ни было, поэтому мы поднимаем корзинку с едой и передаем ему. У Рины на глаза набежали слезы. Я могу с ним поговорить? К сожалению, нет. Ты не услышишь его, он тебя. Ты переживала, что его нет в живых? И даже после записки ты, кажется, немного успокоилась, но все таки сомневалась, он ли ее написал, верно? Постой, ты хочешь сказать, что ты передал мне записку? Ну, вообще-то записку тебе подкинула Лейла, по моей просьбе, разумеется. Ирина не знала, что и сказать. В груди сплелись благодарность, недоумение и тревога за брата. А остальные тоже здесь? Кто остальные? Две девушки и двое мужчин. Она не успела договорить. Я не могу ответить тебе на все вопросы. Это уже и так слишком. Да-да, прости. Она снова посмотрела на Кита, который рассматривал ее так, будто хотел впитать в себя ее образ. Как он сюда попал? Он провалил испытание и застрял здесь. Как только ты пройдешь пятый этап испытания, ты выпустишь его, я обещаю. Ирина сглотнула ком в горле. Если Кит провалил испытание, то есть ли у нее хоть малейший шанс его пройти? А что дальше? Он окажется на свободе. Остальных я тоже смогу выпустить. Сможешь. У Рины камень с души свалился. Теперь она точно знала, что все пропавшие люди застряли в этом дворце и провалили испытания. Рина снова посмотрела на Кита. Он жестикулировал руками, но как бы она ни старалась понять, что он хочет сказать, ничего не разобрала. Что? Что он показывает? Он говорит о письме, которое написал для тебя. О письме? Рина посмотрела на протянутую руку Лауса и выхватила из его рук лист пожелтевшей бумаги, сложенный в несколько раз. Тебе лучше прочитать его в своей комнате, пока тебя не хватилась Клейна. Рина зыкнула на Лауса, но тот продолжил: "И если хоть кто-то узнает, что ты здесь, то заберут у тебя все твои заслуженные трофеи. А без них ты пройти пятый этап испытания не сможешь". Рина тут же вздохнула и кивнула. Она подошла к стеклянному ящику и приложила ладонь к стеклу. Кит приложил свою. "Я тебя освобожу", прошептала она, а потом зажмурилась, лишь бы не разрыдаться на месте. Она резко развернулась и быстро вышла из помещения. К лестнице они шли молча. Рина крепко сжимала в руке письмо брата, будто это было самое ценное сокровище. Возле лестницы их ждала Руби. Она провела Рину в комнату, убедившись, что в коридоре никого нет. Стащила из девушки балахон, грязную ночнушку и дала ей свежую. Потом на скорую руку засунула в сумку туфли-лодочки, Пожила в спокойной ночи, целительница заперла дверь и удалилась. Рина чувствовала себя раненым зверем. Сердце изнывало от недавней картины, стоящей перед глазами. Она в жизни не видела брата таким изнуренным и печальным. Правду ли ей сказал Лаус? Действительно ли кита кормят? Судя по его виду, этого и не скажешь. Не пытают ли его здесь? Вспомнив о письме, она прошла в купальню, смыла с ног пыль и паутину, залезла на кровать и с нетерпением развернула пожелтевший лист бумаги. Глаза жадно впились в знакомый почерк брата. Она узнала бы его где угодно и когда угодно. Не беспокойся за меня, Ри, я в норме. Все не так плохо, как тебе кажется. Поверь, сюда меня привело лишь любопытство, а любопытный Варвари Ты сама знаешь окончание этой поговорки. Я до ужаса боялся, что ты попадешь сюда, но когда узнал об этом, чуть с ума не сошел. Этому месту изначально нужна была ты. Когда я узнал об этом, перерыл сотни книг, объездил библиотеки и понял, что выход только один. Я отправился сюда добровольно, чтобы избавить тебя от этой участи, но, как видишь, это не помогло. Прозрачная капля упала на лист бумаги, от отчего расплылись буквы. Ириновс хлипнула, подышала, чтобы успокоиться, и продолжила читать дальше. Я так и не разгадал всего, Ри. Я пытался, но многое в голове не укладывается. К сожалению, я не могу тебе рассказать обо всем. Это уже пятое по счету письмо. Мне пришлось переписывать его, потому что ты сама должна была до сего докопаться. Лаос обещал, что все разгадки ты получишь после пятого испытания. Он сказал, что если ты пройдешь испытания, то освободишь меня и остальных. Знаешь, как старший брат, я хочу дать тебе совет, и не знаю, послушаешься ты меня или нет. Ри, просто выживи, ладно? Я знаю, что ты пришла сюда из-за меня, и очень это ценю, но если перед тобой встанет выбор, пожалуйста, выбери себе. Я люблю тебя, Ри. Надеюсь, что мы с тобой еще увидимся, отправимся в нашу любимую кофейню, закажем горячий шоколад с маршмеллоу. Прошу тебя, береги себя. И если все пойдет не так, то поцелуй от меня маму, папу и Лану и скажи, что я их люблю. Твой брат Кит. Слезы падали на лист бумаги, буквы расползались. Рина сжала в руке письмо, свернулась калачиком и заплакала. Кит даже не знает, что Ланы больше нет в живых, подумала она. От этой мысли на душе стало совсем тошно. Брат всегда казался ей сильнее и умнее, то, что он попался в ловушку какое-то досадное недоразумение. И если Кит провалил испытание, то ей пытаться не стоит. Она сползла с кровати и поплелась в купальню, заперев за собой дверь, чтобы не встретиться с Лаосом, который может услышать ее плач и прибежит ее успокаивать. Прямо сейчас ей никого не хотелось видеть. Она перечитывала письмо по пятому кругу, пытаясь там отыскать подсказку, зацепку, умело спрятанную Китом, но ее не было. С одной стороны, она была благодарна Руби Лэли и Лаусу за возможность увидеть китов живым и невредимым, а с другой это что-то убило внутри нее. Боль ядовитыми когтями впилась в живую плоть, разворошила рану, вытягивала из нее все соки. На плечи навалилась гигантская ответственность, и если она провалит испытания, то родители так и не узнают, куда делись их дети, никогда больше их не увидят. А кто-то из дивак обязательно проникнет во дворец И застрянет здесь навечно. Рина умылась ледяной водой и поплелась обратно к кровати. Она крепко сжала в кулаке письмо брата и провалилась в сон.